Глава 16. Старик. Хоть и догнать, наверное, немного не то слово, добавил старик, оглядываясь с явным желанием куда-нибудь пристроить свой посох. Это же вы приходили ко мне во снах с предупреждениями, да? Я узнал его сразу. Кто вы? Сразу переходишь к главному. Старик прищурился с улыбкой, смотря на меня. Винить не могу, сам бы так сделал. Это скульптор реальности, носитель. Голос Седьмого раздался в моей голове настолько громко, что я непроизвольно вздрогнул. Неверно. Старик поднял руку указательным пальцем, показывая на себя. Я уже давно не скульптор. Твой друг ошибся. Но винить его за это нельзя, как минимум, потому, что он пользуется твоими возможностями восприятия окружающего мира, и ограничен ими. Твой вопрос о моей природе, конечно, интересен, но ведь есть куда более важный. Ты так не считаешь? Зачем вы меня искали? Именно, кивнул старик. Прежде всего, мне доводилось знать твоего деда. И я был тем, кто настойчиво уговаривал его не играться с теми вещами, в которых он разбирается слишком мало. Но, как ты понимаешь, мои слова его не убедили. О, вижу, у тебя появилось сразу много вопросов, плюсом к тем, что имелись». Мой собеседник лукаво улыбнулся, явно испытывая удовольствие и дразня меня. «Не без этого». кивнул старик, прочитав мои мысли. Знал бы ты, как редко мне за последние годы удавалось общаться с людьми, понял бы. Ладно, давай закончим с шутками и перейдём к делу. Обратил внимание на этот псах. Я перевёл взгляд на полутораметровую палку, у которой вместо навершия горел яркий огонек. Некоторые человеческие скульпторы называют его светильчиком. Одно из очень редких оружий, способных противостоять прямой силе скульпторов. Хотя пользуются им очень немногие, да. Это источник силы с возможностями полноценного якоря реальности. Рано или поздно тебе придется столкнуться со скульпторами лицом к лицу, и без подобной технологии ты не сможешь пережить эту встречу. Поэтому найди, Светоч. Если хочешь получить шанс сохранить жизнь себе и своей сестре. Почему вы думаете, что моё столкновение с такими могущественными существами неизбежно? Потому что сейчас ты единственный, кто имеет доступ к связи единства, благодаря имплантации родословной, которую сделал Александр больше 15 лет назад. А вижу по твоим глазам море вопросов. Давай я по порядку всё расскажу, а после ты уже задашь свои вопросы. Тем более, что этот сон явь уже понемногу начинает истончаться. Итак, меня зовут Днель. Откуда я сейчас, неважно. Тебе лишь надо знать, что когда-то давно я был одним из скульпторов реальности, сумевших найти шпиль. Что это такое и почему он так важен, я расскажу позже, возможно, даже при следующей нашей встрече, если она, конечно, состоится. Сейчас тебе нужно сосредоточиться на другом. Я говорю, конечно, о связи единства. Твой дед почти 20 лет назад совместно с белыми драконами сумел обнаружить гробницу трибунала. Полноценное экстрамерное пространство, спрятанное на их территории. Старик поднялся с места и, подойдя к спящей на кровати Алисе, обнимающей огненного котенка, задумчиво продолжил. Тот самый Лео Гараин был его компаньоном в исследованиях. А частью именно благодаря им, белым драконам, удалось подняться с довольно слабого великого клана до уровня одного из сильнейших во всём серебряном мире. Обнаруженный скрон дал им очень много, но вот чего не смогли заполучить белые драконы так это родословной трибунала. Старый хитрец умудрился найти куб оранжевого мира с нужными данными и даже имплантировать родословную вначале себе, а позже еще и тебе. Не знаю, как ему удалось сделать это, находясь под пристальным наблюдением драконов. Об этом Александр никогда не рассказывал, но факт остается фактом. Я не знаю, что там происходило дальше. Мне пришлось по нескольким причинам покинуть Серебряный мир, а позже и вовсе перебраться в Сан-Явь. Потому знание того периода времени мне недоступно, но зато я в курсе того, что произошло с тобой, практически сразу после имплантации родословной трибунала. В сосуд души был запечатлён Утренняя звезда. Кажется, я понял, что пытался сказать мой собеседник. Именно кивнул тот. Этот поступок Александра для меня до сих пор остаётся самым непонятным. «К тому времени мы уже практически перестали общаться, и если бы не мое существование во сне Яви, для которой практически нет преград, я бы даже и не подозревал, что сделает твой дед. Ты, наверное, хочешь знать, что же такое в действительности утренняя звезда. По глазам вижу, что так и есть». Старик вновь вернулся к табурету, усаживаясь на него и смотря мне в глаза. В его взгляде я уже не ощущал той первоначальной насмешки. Сейчас в них была лишь какая-то легкая грусть. «Утренняя звезда — это сущность из-за пределов соцветия. Она чужда нашему миру настолько, насколько это вообще возможно, и при том разумно. Твой дед считал, что единственными желаниями звезды является питание и размножение». и планировал, как я понимаю, использовать эту слабость для контроля сущности. Вот только оказалось, что он не совсем прав». «И что же в действительности хочет утренняя звезда?» — спросил я, уже внутренне понимая, что ничего хорошего не услышу в ответ. «Создать путь. Путь, соединяющий мир и соцветия с тем местом, откуда пришел он сам». Я думаю, мне не нужно лишний раз говорить тебе, что нельзя позволить ему это сделать. Вам известно, откуда он пришёл. Сунь Яф не может заглянуть так далеко. Лишь некоторые скульпторы, достигшие предела понимания и отринувшие собственную человечность, способны путешествовать за границами соцветия миров. Однако я могу с уверенностью сказать, Что появление в соцветии Мирув Утренней звезды и его сородичей знаменует конец всего живого. Да ты и сам это понимаешь. Воплощение нечеловеческой логики не может быть понято нами, но оно в любом случае несёт смертельную опасность. Александр играл с огнём, запечатывая в твою тело эту тварь, но он никогда не был глупцом. Уверен, он должен был предусмотреть возможность сдерживания Утренней звезды. Осталось только разобраться, как это можно сделать, при этом не попавшись на глаза скульптора реальности, конечно. Уверен, что эти глупцы постараются сделать всё, чтобы заполучить связь Единства и Утреннюю звезду. Но я так и не рассказал до конца то нападение золотых на твою семью. Ты наверняка уже догадался. Да, оно было связано именно с родословной. Каким-то образом о связи единства узнали представители школ. Предполагаю, это как-то связано с Белым советом, тайной организацией, объединяющей сильнейших представителей школ Золотого мира. Они уже несколько столетий ищут способа уничтожения первого из когорты. свившего гнездо у них на одном из слоёв изнанки. Да ты и сам уже почувствовал его. Да, до недавнего времени они даже поклонялись этому существу, жертвуя тени своих людей и превращая их в бездушные марионетки. Старик выдохнул. Было видно, что ему становилось всё труднее говорить, словно его силы стремительно заканчивались, но он всё равно продолжил. Если бы не появление одного из скульпторов реальности, решившего поиграть с золотым миром и перекроить его по своему вкусу, о том, кто в действительности поедает тени людей, никогда бы не узнали. Тварь, естественно, оказалась против того, что мир, где он питался, стал изменяться. Как результат, практически вымерший мир со смертельно опасными существами и сожрённая большая часть элиты, Но скульптуру пришлось уйти. Ты говоришь, что золотые хотели захватить родословную, чтобы получить доступ к связи единства, но почему тогда они убили Дета? Они его не убивали. Старик покачал головой. Александр, понимая, что его попытаются захватить, в самый последний момент использовал одну из своих самых действенных атак, но заплатил за это собственной жизнью. Я будто бы на его увидел отчаянную попытку деда спасти своих близких, как он в один миг превращается в самого настоящего аватара огня, сея вокруг себя смерть и разрушение, но так и не достигая того, чего хотел. Семья оказывается сметена сильнейшими золотыми магами. Образы, демонстрируемые стариком, в один миг наполнили мой разум, показывая последние минуты жизни деда. Он в буквальном смысле сжёг себя. «Почему вы, зная все это, связались со мной только после появления седьмого?» — выдохнул я, возвращаясь в действительность и всеми силами сдерживая начавшие рваться изнутри эмоции. «Потому что ты был слаб. Вспомни первую нашу встречу, когда я предупреждал тебя об опасности потерять себя. Сон явь тогда чуть не убила меня. Настолько много сил потребовалось, чтобы связаться с тобой». Но, надо признать, магический конструкт стал самой большой удачей, хоть я и опасался, что он попытается перестроить твой разум под нормальность представителей Алого Мира, о чем тебя и предупреждал, но обошлось. Именно конструкт спровоцировал твой стремительный рост и, как следствие, чувствительность к сну Яве. Старик замолчал, внимательно наблюдая за моей реакцией. Он явно ожидал следующих вопросов и похоже прекрасно понимал, какими они будут. Хорошо, я понял, но что же в действительности такое связь единства и для чего она нужна? Связь единства это последний осколок прошлого мира до катастрофы. Именно в связи единства находится источник сдерживающий дальнейший раскол и деление миров и серьёзно ограничивающий деятельность скульпторов реальности, как существовавших ранее так и появляющихся сейчас. Предполагаю, дальше холла связи-единства ты пройти не смог. Холла? Место, где установлены якори реальности, защищающие связь от любого внешнего воздействия. По глазам вижу, что для тебя это новость. Рекомендую тебе лучше изучить доставшееся наследство. Если, конечно, ты хочешь выжить. Значит, тот зал связи единства, в котором я всё это время находился, был частью чего-то более грандиозного? Мне с трудом верилось в это, но если старик прав, это всё меняло и переворачивало с ног на голову. Если всё так, как он говорит, именно там и должен находиться договор с утренней звездой. Возможно, старик даже знает, как увидеть скрытую часть. Думаешь, узнать у меня, как найти скрытое? Да. Прости, Ян. Но у меня нет подобной информации. Никогда не был внутри связи Единство и знаю об этом месте лишь по обрывочным рассказам твоего деда и кое-каким данным, полученным от сохранившихся архивов трибунала, которые мне удалось разыскать. Тебе в этом придётся разбираться самому. Ладно, я понял. Ты сказал, что не являешься скульптором реальности. «Именно так. Но я был им. Когда-то. Прежде всего, ты должен уяснить главное. Любое существо, получившее такую силу, неконтролируемо и опасно. Трибунал правильно называл их детьми с комплексом Бога. Это в действительности так и есть». Самые сильные из них в буквальном смысле способны лепить из нашей реальности свои собственные миры, порой даже спрятанные в экстрамерном пространстве. Если поначалу большинство из этих существ, отринувших собственную человечность, пытаются следовать какой-то логике и придерживаться морали, то уже спустя некоторое время абсолютно все из них приходят к одному и тому же. Игра в краю бога манипуляции людьми убийство и смерть попытки созидания и преображения законов реальности бесконечные эксперименты над собой своим разумом другими людьми и их телами дети играющие в игрушки и не несущие никакой ответственности Кризис миров соцветия произошел как раз по причине объединения сразу нескольких скульпторов реальности для одной цели. Старик замолчал, погрузившись в свои мысли, и не скажу, что по его виду можно было говорить о том, что они являлись веселыми. Для какой цели объединились те скульпторы? Я решил напомнить о себе, задав тихо вопрос. Они захотели обмануть смерть. Главный закон энтропии. вернуть к жизни то, что умерло и ушло за грань навсегда. Результатом их вмешательства стало появление изнанки и теней. Тени это слепки воспоминаний и опыта людей, не имеющие искры разума. Они всё же способны в какой-то момент преобразиться, стать сущностями, а позже фамильными богами и даже больше войти в когорту. Тени способны развиваться и становиться сильнее. В теории они даже способны стать равными сильнейшим скульпторам, как это произошло с первым из когорты. Таким образом, группа скульпторов реальности в один миг нарушила один из базовых законов Вселенной, спровоцировав катаклизм. Результаты этого мы наблюдаем сейчас. Великий раскол на соцветии миров. Вспомни слова трибунала, который до самого последнего старался остановить катаклизм, и даже создал связь единства как главный инструмент предотвращающий расслоение и уничтожение миров они говорят об этом прямым текстом в каждом своём сообщении и просыпаясь сказал я пленение высшее благо нарушен закон вселенной разбитое собралось вновь прах обратился в существо бедствие неотвратимо великий маятник качнулся в обратную сторону создав прецедент старик чуть ли не на распев произнёс хорошо знакомую мне фразу теперь её значение стало до меня доходить именно скульпторы стали причиной всех тех бедствий что ты видел в мирах соцветия ян в каждом отдельном мире Это происходило по-своему, но результат был всегда один. Если бы не вмешательство трибунала, серебряный золотой, и золотой, из сотни других уцелевших миров постигла бы та же участь. Оранжевый, родной мир трибунала, так же пал, но каким-то образом им в любом случае удалось остановить разрушение. И что главное, пленить многих скульпторов реальности — причастных к инциденту. Как уже говорил, когда-то давно и я был таким скульптором, ребенком со всемогуществом Бога. Не буду говорить, что был другим. Это не так. На моих руках много крови, Ян. Просто в какой-то момент мне вдруг стало понятно, что эта сила ничего, кроме страданий и бед, не приносит. Я почти перестал быть человеком. Если бы не самый обычный случай, так и остался бы тем чудовищем. Что за случай? Мне стало любопытно, и я не удержался от вопроса. Шпиль. Мне и ещё нескольким скульпторам удалось найти этот артефакт и с помощью его странной энергии вернуть себе человечность в обмен на силу скульптора реальности. Вот только из-за этого я застрял сейчас здесь, во сне и яви. Не скажу, что это так уж плохо, но компанию здесь, как ты понимаешь, редко удаётся найти. Да ты и сам видишь по моей болтливости. Старик ещё раз взглянул на свой посох. Огонёк на навершии уже значительно потускнел и сейчас больше походил на едва тлеющую искру. Ну, вот наше время и подходит к концу. Ян, помнишь, что я тебе сказал? Разберись со связью единства И найди проход к другим его частям Ни в коем случае Не иди на поводу у утренней звезды И помни, что ты ни в коем случае Не должен попадаться на глаза Скульпторам реальности Мы еще встретимся Подожди Я встрепенулся, понимая, что не задал Самый главный вопрос Как мне вернуть память, Алисия? Я не знаю Мой собеседник развел руками. «Сон-Яв сильно ограничивает мои силы и возможности. Покажи сестру сильному медиуму судьбы. Вот тебе мой совет. Возможно, он сумеет помочь». Миг, и вот уже старик, находящийся передо мной, начал стремительно выцветать, исчезая, словно его никогда здесь и не было. Сон-Яв, в которой все это время я находился, закончился.